Глава 18. Метир. Что ж, протянул я, поднимаясь с неудобной кровати, прохаживаясь по комнате и разминаясь. Моя маленькая ведьма сбежала к соседке. Радует только одно: сбежала она, краснея, отводя взгляд и вздрагивая от любова моего прикосновения. Нравлюсь. Я смотрел в окно и улыбался. Мышка бежала словно в её доме чумной, даже не оборачивалась. Ничего, привыкнуть. Перестанет стесняться. Осталось дело за малым убедить в том, что я не изменник и что меня не ждёт беременная невеста. А это оказалось сделать довольно сложно. Агата девочка с чёткими моральными принципами. Зверь довольно заурчал от этих мыслей. Интересно, моя маленькая ведьма знала мужчину или нет? Моя улыбка стала шире, а мысли потекли совершенно в ненужное русло, но очень приятное. Девочка чертовски отзывчивая, нежная, рубкая, но при этом проглядывает страстное нутро ведьмы. В какой-то момент она перестаёт сдерживать себя и готова спалить всё вокруг. В прямом смысле этого слова. Я поправил сползающие на голени бинты. Сколько мне придётся проминать бока на этом пыточном механизме? Не кровать, а дыба. Только на ней тебя не растягивают, а заставляют крючиться, терпя боль в мышцах. Но это маленькая плата за то, чтобы находиться рядом с Агатой. Я прошёлся по комнате и кухне, не решаясь выйти на улицу. А сделал бы это с удовольствием. Лес манил зверя и человека прохладой и запахом свежести. А я вот скоро начну терять свою привлекательность, если не буду посещать душ. Придётся это делать тайком и набегами. Вряд ли мышка станет терпеть меня, если поймёт, что я здоровее всех здоровых. Ведьма не солгала. Они не могут приносить вред тем, кого любят, подумал об этом и заулыбался совсем идиотской улыбкой. Донести бы эту мысль Агате, расскажи я ей, и она избавится от меня в ту же секунду или сбежит сама. В её представлении я буду не просто изменник, а кобель со снарядом в голове. Ничего не остаётся, как ждать. Была мысль устроить очную ставку Лесе и Агате, но хвала боги, не моя задумка умерла в зародыше. Всё уже не тронулся окончательно умом, и это радует. Буду действовать не спеша, методично искореняя мысли из красивой головки о моей неверности. В какой-то же момент Агата поймёт, что вымышленная страдалица не ищет меня и не обивает пороги, желая вернуть. Хотя я поскрёб взлохмаченую макушку. Мышка может подумать, я бросил беременную бедняжку на произвол судьбы. Да. От нечего делать я доел блины да и варенье уговорил. Хотелось бы уронить на дно желудка что-то существенное, в виде мяса или рагу, опять же мясного. Придётся попоститься. Я заглянул в холодильник. Мяса нет, даже мыш не висит, только овощи, точно с огорода доброй соседки, что посоветовала бежать от меня быстрее прежнего. Пачка молока, майонез и хлеб. Надеюсь, моя ведьма не всегда так питается. Я выпил вторую кружку еле тёплого чая, усмиряя взбесившийся желудок. Съел кусок хлеба и пару огурцов вместе с уликами в виде хвостиков, но ничего не могло заменить умопомрачительного вкуса и приятной тяжести в желудке от куска жареной говядины. М-м, чёрт, аж живот скрутило. Чтобы отвлечься от мысли о еде, планировал дальнейшие действия. Во-первых, расположить к себе Агату и параллельно найти нам жильё. В доме, где я провёл 40 лет с Лесей, жить нет никакого желания. Спалил бы его к чертям и Волчицу пригласил бы на торжественное сожжение. Во-вторых, хотелось бы посетить совет кланов. Знаю, альфа нашей стаи преподнесёт всё случившиеся атаки как нужно, но часть меня жаждала послушать тот бред, что будет нести Лисана вместе со своим отцом. А то, что Платов будет выгараживать дочь сомнений быть не могло. И в третьих, нужно найти для моей маленькой ведьмы ту, которая обучит колдовству, раскроет потенциал, научит пользоваться силой. И надеюсь, не станет упоминать, что мужчины для ведьм расходный материал, возможность родить дочь и передать знания. Приподнятое настроение угасло, а ведь такой вариант развития событий вполне мог случиться. Не так давно Оборотен Стай Платова остался с сыном на руках, потеряв пару. Его истинная просто сбежала, не получив дочь. Тут меня скрутила настоящая паника, и в голове зародилось множество вопросов, начинающихся со слов: а если? Но самыми пугающими из них были: если Агату опьянит сила и власть, и если она не захочет связывать свою судьбу со мной? Зверь зарычал, и я вместе с ним. Так не должно случиться, не должно. Я заметался по комнате, Сразу начать отношение с обмана и забыть упомянуть о ведьмовской сущности Агаты. Подло. Да и в какой-то момент правда вскроется. Рассказать? Да, рассказать, но из мыслей меня вырвали шаги. Чёрт. Я пробежался до кровати, лёг как можно бесшумней и принял несчастный вид. "Это я", объявила Агата. Могла бы и не говорить. Её запах нагретой на солнце кожи смешался с ароматом яблок. Вкусно, капец просто. Девушка заглянула в комнату, наверное, убедиться, что в её кровати не лежит здоровенный холодный труп. И загремело кастрюлями на кухне. Через пару минут мой желудок окончательно скрутило болезненными спазмами голода. Запахло едой. Могу поклясться, что Агата разогревала куриный суп. Что логично, я же болен. Ты можешь сесть, спросила она, выдвигая табурет ближе к кровати и собирая с него тарелки из-под варенья и блинов. Желудок издал громкий жалобный рык. "Прости, я не думала, что ты так сильно проголодаешься. Так сможешь сесть?" спросила ещё раз. "Не думаю", ответил я и для закрепления сказанного прикрыл глаза. "Ну, а присесть?" Теперь в её голосе слышались нотки заботы и сострадания. "Думаю, смогу". Изображая недомогание, я опёрся на руки и прислонился к металлической грядушке. "Как ты себя чувствуешь?" Донеслось из кухни. «Переживу!» — ответил я храбро. «А вот руки сводит!» «Ты прости, что я не заходила!» Выдохнула Агата. «Муки совести, конечно, мне на руку, но за них я потом расплачусь вдвойне. Это и к гадалке не ходи!» Девушка шла аккуратными мелкими шажками, сосредоточив взгляд на глубокой тарелке, до краёв наполненной супом и зажав в зубах ложку. «Я сейчас!» — пробормотала невнятно Агата, поставив на табурет цветастую посудину с потёртыми краями. Хлеб забыла. Маленькая ведьма вернулась в комнату через пару секунд с хлебом и полотенцем, которое она бережно повязала на мою шею. Я помогу. Агата присела на табурет, поставила тарелку на колени и абсолютно точно собралась меня кормить. Ох, быть мне проклятым и битым. Точно быть. Надеюсь, Селена, ты мне поможешь молился, открывая рот и послушно прожёвывая варёный картофель. Спасёшь своё дитя от разгневанной ведьмы, она спустит с меня шкуру, живьём спустит. Дмитрий. Строгий голос Агаты помешал мне молиться, мечтать и наслаждаться нормальной едой одновременно. Я попрошу больше так не делать. Она стрельнула глазами вниз, туда, где моя ладонь накрыла горячее девичье бедро и по-хозяйски его сжимала. Расслабился ты, мит. Отдёрнул я себя и убрал руку. Прости, сам не понял, как так получилось. Но на Агату мои извинения подействовали совсем не так, как полагалось бы. Мне не нравятся твои прикосновения, произнесла она громко, словно уверяя себя, а не меня. Ты мне рассказывал, что у тебя большая семья. Надеюсь, уже завтра кто-то из родственников сможет приехать и ухаживать за тобой. Это что это? Агата хочет от меня избавиться? Я не мог ничего ответить, открывал рот, жевал и проглатывал пищу. Я освобожу вам дом, а сама пока поживу у соседки, припечатала меня мышка. Всем будет удобнее. Но я попытался возмутиться, но куда там, кусок хлеба лишил возможности говорить. Хотя идея не так и плоха. Я смогу свободно передвигаться по комнатам, выходить ночью и дать размяться зверю. Держи. Мне вложили в руки телефон. Гата. Я слушала разговор Титана по телефону, радуясь тому, что уже завтра смогу вдохнуть полной грудью, чего не могла сделать в присутствии Дмитрия. Он действовал на меня слишком неправильно. Ни один мужчина не заставлял моё сердце заходиться в бешеном ритме, чувствовать растерянность, неуверенность и желание понравиться одновременно. Раньше смесь этих чувств казалась несовместимой. Да, Константин знает. Хорошо. Жду. Закончил Титан. Спасибо, вполне бодро обратился ко мне. Не за что, буркнула я, забирая телефон. Агата, позвал Дмитрий. Я в душ. я поспешно ответила и выбежала из домика. Одна ночь, одна, уговаривала я себя. Если бы не баба Лида, я бы, наверное, и сейчас сидела на какой-нибудь яблоне в ожидании, что огромная проблема рассосётся сама собой в моей жизни. Вам бы поговорить, сказала соседка, когда застала меня на раскидистом дереве. Ты же взрослая девочка. Вот деда точно бы поспорил с утверждением бабы Лиды. Да и разговаривать нам с титаном не о чем, всё уже сказано. Нельзя же прятаться всё время. Да я не прячусь, постаралась я заверить. Ну, конечно, старушка улыбнулась. На сегодня хватит. Эти яблоки ещё 2 дня придётся переваривать. Иди, отдыхай. Я готова была собрать плоды со всех заброшенных садов, только бы не возвращаться к Титану. Я же бежала от него, хотела забыть, а теперь за какие-то сутки он заполнил собой мою жизнь. Даже дом теперь пахнет по-другому. Привычные запахи перемешались с запахом терпковатой мужской туалетной воды и шампуня. Их я ясвенно ощутила, когда помогала Дмитрию раздеться, и раньше, когда он обнимал меня, касался Когда между нами были лишь два слоя одежды и ни миллиметра воздуха. Вот я опять начала думать о том, о чём не следовало бы. Я не торопясь шла к слегка покосившемуся деревянному сооружению с чёрной металлической бочкой на крыше. Вода нагрелась, и я не спешила выходить из-под тёплых струй. Вернуться в дом меня подтолкнули чьи-то шаги. Я закрутила вентиль, прикрылась полотенцем и приоткрыла дверь. Кто здесь? спросила я негромко. Высокая трава справа от меня пришла в движение. Прямо над головой громко каркнул ворон. "Кыш!" произнесла я громко. "Кыш, уходи!" За сухими стеблями точно скрывался какой-то зверь и довольно крупный. Я охватилась за небольшую металлическую ручку, закрыла дверь в душ и повернула виртушок. Сомнительная защита. Хорошенько дёрни, и дверь распахнётся, но звериными лапами это сделать невозможно. Я затаила дыхание, прильнула к щёлочке в деревянном полотне. Раздалось вместе с хлопками крыльев. Из травы показался собачий нос. Зверь принюхался, выснулся по пояс, осмотрелся и полностью выбежал из мрака. "Подружка?" удивилась я. Собака услышала мой голос и завиляла хвостом. "Сейчас". Я быстро обтёрла влажное тело, надела бельё и сарафан. "Как ты меня нашла?" открыла дверь. Собака подбежала, уткнулась влажным носом в протянутую ладонь. Ты удивительная. Я склонилась и потрепала подружку по холке. Останешься со мной? Тебя покормить? Интересовалось у животного, возвращаясь в дом. Ты куда? спросила я удивлённо, когда собака, проводив меня до двери, скрылась в полумраке. Подружка, позвала. Она обернулась посмотрела своими умными глазами и нырнула в высокую траву самая странная собака, что я знаю, и самая умная. Как она смогла меня найти за чертой города? Пока я размышляла, прикрыла входную дверь, как и в прошлую ночь, поставила на порог пустые вёдра и банки, если кто-то захочет зайти, шума не избежать. Пусть вместо щеколды будет хотя бы своеобразный звонок. Выключила свет на кухне, сделала глубокий вдох, как перед погружением в воду и пожалела об этом. Или я схожу с ума, или мне достаточно дышать одним воздухом с титаном, чтобы сразу почувствовать себя неловко. Как я откашлялась и продолжила. Как ты себя чувствуешь? спросила я лишь мельком взглянув на Дмитрия. Поел и сразу лучше. Он следил за мной. А ты как провела день? Нормально, помогала соседке. Опустилась на раскладушку, легла. Я не разрешала себе смотреть на мужчину. Дмитрий. Митир, исправил он меня. Дмитрий это официальное имя из документов для Он помолчал пару секунд. Большого мира, но если хочешь, можешь называть и Дмитрием. Я привык. Близкие называют меня Мит, Митя, Митир, красавчик. Я поборола желание сказать что-то колкое в ответ. Спокойной ночи. Тихо произнесла, проглотив вопрос о том, кто из близких завтра приедет. «Надеюсь, это будет не беременная невеста. Надеюсь, всей душой. Просто не представляю, какой скандал разразится у Витя на меня». Титан хмыкнул и пробормотал. «И тебе, мышка». «Агата!» Произнесла я твердо в попытке выстроить хоть какие-то личные границы. Но должен же взрослый мужчина понимать, что ему не рады. «Агата!» Повторил Титан, улыбаясь. В том, что он улыбался, не было никаких сомнений. Его голос становился мягче и чуть тише. «Я слишком много о нём знаю. Или хочу так думать?» «Именно. Хочу думать, что знаю, Дмитрия». Пришла к этому выводу. Не хватало быть обманутой самой собой. Выдумать воздушные замки и разбиться, упав с его стены. «О чём думаешь?» Голос мужчины окатил моё тело волной жара. «Как у него так точно получается подлавливать меня?» «Ни о чём! Ты так вздыхаешь, точно думаешь обо мне!» Я фыркнула, сдерживая улыбку. «Я просто устала!» «А мне показалось, что обо мне мечтаешь!» Титан говорил в полголоса. «Ты слишком самонадеян!» «Да я же красавчик! Разве можно устоять передо мной?» Я улыбалась и смотрела в темноту угла. «Можно!» — ответила про себя и больше не реагировала на провокации Титана. Минут через 5 Титану надоело говорить самим собой. Он пробормотал обиженно: "Ну и ладно". Кровать под тяжестью мужского тела протяжно заскрипела, и наконец в комнате наступила тишина. "Сегодня мне снился красивый зверь, высокий в холке, с мощными лапами, покатым широким лбом и тёмным окрасом шерсти. Я бежала от него по высохшим травам, но не испытывала страха. И зверь не хотел причинить мне вреда. Он играл, догонял, прикусывал кисть, проходил влажным языком по пальцам и вновь давал мне одалиться. Бегал вокруг, резвился, а я наблюдала. Красивый, сильный, вольный. Рядом с ним в моей груди зарождалась нежность. Приятная теплота окутывала тело, и я хотела касаться колючей шерсти, смотреть в желтоватые глаза. Если бы о сне узнал дед, он точно бы нашёл ему какое-то объяснение и хорошее предзнаменование. А я перевернулась на другой бок и продолжила спать. "Ой, что это?" спросил звонкий женский голос. Что-то громыхнуло, звякнуло. Я окончательно проснулась, села, растёрла глаза, прислушалась. "Зачем здесь поставили пустые кастрюли?" продолжал удивляться голос. "Думаю, это такая система безопасности", ответил мужской знакомый мне. "Сигнализация", пояснил Константин. И кажется, мы приехали слишком рано. Ничего не рано, запротестовал женский голос. Отчётливый стук каблучков. В комнату вошла статная брюнетка, посмотрела на меня хмуро и бросилась к кровати, где спал титан. "Милый", выдохнула она. "Как же так? Что с тобой произошло? Ух!" Стянула простынь и ужаснулась, заметив бинты на ногах Дмитрия. "Мам!" Недовольно протянул Титан. «Прекрати!» «Мама?» Вспыхнула у меня в сознании. «Ну, конечно, тогда я боксер в тяжелом весе». «Милый!» Варковала брюнетка, глядя в глаза Дмитрия. «Столько всего свалилось на тебя в одно мгновение!» Она прошла с изящной ладонью по мужским волосам. «Но теперь я рядом!» С последними словами я застыла с подушкой в руках. «Где я так провинилась?» Поинтересовалась у высших сил. Ельско со взглянула на пару, оставила постель в покои и поспешила выйти из дома. На верёвке у душа сушилась одежда для работы. Я прихватила её, умылась, переоделась и, не заглядывая в домик и не прощаясь, направилась к соседнему участку. Титан действительно принимает меня за идиотку. Серьёзно? Мама, я не сдержалась и произнесла как ругательство. Добут да ему 18, я бы ни за что не поверила в то, что та красавица может быть матерью взрослого парня. Теперь понятно, почему Дмитрий с такой искренностью и уверенностью говорил об отсутствии у него беременной невесты. Ответ вот он. Я стрельнула взглядом за спину, на домик бабули. Красивая молодая брнетка. Я заскрепела зубами от злости, как хотелось высказать своё негодование о мужчине. Порыв прохладного ветра вскинул мои волосы. Я подняла голову к небу. Ещё минуту назад ясному, голубому и солнечному. Погода испортилась в мгновение. Первые капли ударили по щекам. Я не спешила найти укрытие, задрала голову и зажмурила глаза. Казалось, что от моего лба, как от кипящего чайника, сейчас заклубится пар. Мама, повторила в нофи рассмеялась. Мама, ну и кто в это поверит? О, привет. Я заметила собаку. Ты всё время поблизости. Подружка поджала уши и смешно щурила глаза. Вот её не радовал дождь. Идём, а то вымокнем, позвала за собой. Мы подошли к крыльцу соседского дома. Жди, я сейчас выпрошу для тебя что-нибудь вкусненькое. Бабу Лиду я застала за приготовлением пирожков с яблоками, будь они неладны. Для подружки у неё нашлась внушительных размеров кость из борща, а для меня первая партия издобы и чай ожидая, пока пройдёт туча, я присела на ступени. Ну что? Старушка вышла на крыльцо, обтёрла ладони о фартук. Ты что-то решила? Она проследила за моим взглядом. Родные твоего случайного гостя приехали? Приехали, тихо ответила я, боясь, что сейчас сорвусь на ни в чём не повинную старую женщину. Я со злостью откусила пирожок. Ага, а что насчёт моего предложения? Я поговорю с мамой в ближайшее время и дам ответ, баблит. А так я согласна, но мне надо предупредить своих, а им сыгнуться. Соседка покачала головой, улыбнулась мне скованно. Жаль мне тебя, Агатик, но вот так в жизни иногда случается. Часто, поправила я. Часто так случается. Хмыкнула я и добавила веселее. Погода сегодня хорошая. Дождь. Это да, согласилась старушка. Это да. Дождь прошёл словно по заказу. 5 минут и капли перестали барабанить по сухой траве. Небо так и оставалось затянуто сероватыми тучами, и с него изредка срывалась мелкая морось. Идём. Я поднялась и позвала с собой подружку. Соберём ещё немного яблок. Этим летом я точно заработаю стойкое отвращение к фруктам. Собака бежала рядом, изредка толкаясь влажным носом в мою ладонь. А я гладила мохнатую голову и улыбалась, запрещая себе любые мысли о Титане. Даже старалась не смотреть на дом бабули, но взгляд нет-нет да и возвращался к деревянному строению. Я видела, как от больного выходил врач, и как брюнетка тепло улыбнулась ему и обняла мужчину, задержавшись в его объятиях немного дольше, чем следовало. Брюнетка ещё несколько раз выходила на улицу, выливала воду, вывешивала постельное бельё, что-то собирала в саду. К обеду проводила под руку Дмитрия в душ и ожидала его у дверей, при этом не отводя от меня внимательного взгляда. Наблюдала. «Не удивлюсь, если она придёт ко мне с разборками». Я тихо пожаловалась спящей подружке у дерева. Собака приоткрыла глаза, взглянула на меня, а после на брюнетку, и вновь задремала. Женщина звонко расхохоталась, словно услышала мои слова, а потом открылась дверь душа. «Ясно, Титан шутки шутит» проворчала я. Он заметил меня, вскинул ладонь, помахал и заулыбался. Я помахала в ответ и прошептала зло, растянув губы в гримасе радости. Иди, иди к мамочке. Пара медленно шла в дом, о чём-то перешёптываясь между собой и поглядывая в мою сторону. Я повернула спиной и уже без улыбки поинтересовалась у своей молчаливой собеседницы: "Почему я его встретила? Вот зачем, скажи?" швырнула сорванное яблоко в пластиковую корзину. Идём, отнесём фрукты. Подхватила тяжёлую ношу. Когда я в следующий раз вернулась к дому бабы Лиды, гружённая двумя вёдрами яблок, она решила огарошить меня новостью. Приходила красавица, начала она: "А? Ну, та, что ухаживает за твоим гостем. А?" Протянула я как можно беззаботней. Пригласила нас на ужин. Что? Удивилась я, но я отказалась. Хорошо, я отказалась, заметила Баба Лида. А тебе, Агата, нужно сходить. Мне вот точно туда не нужно идти, произнесла я уверенно. Зря ты так думаешь. Прошлое нужно оставлять в прошлом. Вот и поставь в точку. Убедись, что поступаешь правильно. Пока старушка давала мне советы, она не забывала скидывать плоды в глубокий таз и мыть их. Ты же потом будешь гадать, а правильно ли ты всё сделала? Не буду, отмахнулась я. Будешь, девочка, будешь, поверь моему слову. Собирайся. Ух, выдохнула я коротко. Иди. Иди, я ворчала себе под нос. Легко советовать, да нелегко следовать этим советам. Вот куда я пойду и зачем? Глупость же. Я живо представила, как сижу за одним столом с темноволосой красавицей, и от одной фантазии готова провалиться сквозь землю. Уверена, она и в доме моей бабушки, среди старой мебели и местами облупившихся стен, будет выглядеть шикарно. Замечательное сравнение для Титана. Показательное, чтобы уж точно он сделал свой выбор и не сомневался. Но я привела себя в порядок, насколько это возможно сделать в условиях таза, терпкого куска мыла и отсутствия косметики. Не думала я, что она пригодится в деревне. Топ, шорты, волосы собранные в высокий хвост, корзина овощей, собранных заботливой соседкой, кривая улыбка на моих губах, и я шагаю к дому бабули. У двери слышу голоса, мужской и женский. Не жалей, мам, не смертельно, говорит титан. Опять мама. Я понимаю, милый, конечно, не смертельно, но столько лет вы были вместе, столько обмана и лжи. Женщина замолкает, а я прижимаюсь к стене дома, скрываясь в тени от чужих глаз. Но Лисана, она же убедила тебя, да и нас в том, что беременна. Столько лжи, а ты так хотел этого ребёнка. Хотел, признаётся мужчина. Но у меня ещё будут дети, мам, а у тебя внуки. Я попрошу брата, чтобы на совете он требовал максимально сурового наказания. Эти слова казались для меня непонятны. Я сам поищу совет. И сам дам показания. Это правильное решение, подтвердила женщина. Твоя спасительница должна прийти с минуту на минуту, Метир. Ты бы оделся. Вображение тут же нарисовало мощную мужскую фигуру: рельеф мышц под смуглой кожей, широкую грудную клетку, сильные руки и длинные жилистые ноги. Одеваюсь. Дурочка Агата, ругаю саму себя. Тебе пора объявить о своём присутствии. Я отрываюсь от стены, как слышу. Агата очень красивая девочка. И замираю вновь. Да, соглашается Титан. Она тебе нравится? Моё бедное сердечко перестаёт биться, ждёт ответа вместе со своей хозяйкой. Ну а сама как думаешь, мам? Поехал бы я сюда, если бы она мне не нравилась. Значит, нравится. Нравится, говорит Дмитрий. Проблема только в том, что я ей безразличен. Вцепившись мёртвой хваткой в ручку корзины, я слушала и ошарашенно смотрела в глаза подружке, что везде сопровождала меня сегодня. Уверена, тебе так только кажется. Я тебе точно говорю, она даже не смотрит на меня, считает меня изменником. Тихо говорит Титан, но я разбираю каждое слово. Подружка тоже прислушивается к словам мужчины, забавно поворачивая голову в одну сторону, а потом в другую, и звонко тявкая, объявляя о моём присутствии. Предательница, шепнула я грозно, заливаясь румянцем.